Глава четвертая, в которой заходит речь о Каленине, но это не касается еще меня. Нина Ивановна, мне казалось, что проблемы, которые валятся на нее голову, как из рога изобилия, не закончатся никогда. Только разберешься с одним, уже появляется другое. Теперь к Вадиму, который вороном кружил рядом, к Игорю, с его фаброзой увеличивающейся мнительностью, к Мальцеву, который так не вовремя решил закончить их отношения, добавился еще Калинин. С Калининым история вышла неожиданная, пожалуй, даже удивительная. Началось все, как было прежде, из-за Маркова. Когда он полностью озвучил план, который Ниночке предстояло реализовать, она, в принципе, была не против. По сути, и требовалось лишь проведать супругу Маслова и пригласить ее на дачу. Остальное, как сказал Вадим, ниночки не касается. А раз не касается, соответственно, знать ей ничего не нужно. И это уже сама Ниночка решила. Она вообще всеми фибрами души надеялась, что их история с Марковым подходит к концу. Он стал появляться реже, и это обнадеживало. Горениш совсем отцепится. Чувств у Нины Ивановны не осталось к нему никаких, хотя, пожалуй, одно все-таки чувство имелось — ненависть. Она ненавидела Вадима сильнее, чем когда-то любила. Но в любом случае Нина Ивановна искренне верила, что так и будет, что ее встреча с Масловой станет финальным делом, которое ей поручил Вадим. Филатовой даже стало почти хорошо от этих мыслей, пока к ней не явился Ведерников с красным лицом, дрожащими руками и глазами на выкате. Он часто дышал, как собака, пробежавшая не один километр. «Господи, Игорь, что случилось?» Филатова, которая открыла дверь позднему гостю, посторонилась, пропуская друга в квартиру. В принципе, у нее и выбора не было. Ведерников так-то в дверь, что если бы не отозвалась Нина Ивановна, сто процентов отозвались бы соседи. Они так Ниночку сильно не любят, считают высокомерной дрянью. Она слышала именно такое высказывание от одной из теток, живущих в подъезде. Нина только приготовилась ко сну. Ей настолько все надоело, особенно Марков со своими угрозами, что она плюнула на растущий словно снежный ком проблемы, налила себе вина, потом сходила в ванную, надела ночную сорочку и решила, пусть идут к черту. Все. Сейчас надо выспаться. Хотя бы одну ночь, просто выспаться. Отключить голову и провалиться в спасительный сон. Иначе так можно действительно сойти с ума. Но судьба распорядилась иначе. Игорь, прям как был, в обуви, пробежал на кухню, открыл шкафчик, вынул бутылку водки и стакан, налил, а потом, без слов, не закусывая, опрокинул алкоголь в себя родного. Поморщился, выдохнул. «С ума, что ли, посходили все?» Филатова подошла, схватила бутылку и собралась ее спрятать обратно. «Ты не пьешь, Игорек!» «Дай!» Ведерников сцепился в водку, а потом вообще вырвал ее из рук Филатовой. «Мне надо, потому что это полная жопа! Нет, не жопа, это полный пиздец!» Нина Ивановна тому факту, что Игорь ругается матом, удивилась еще больше, чем факту, что он пьет. Просто у Ведерникова была мания. Он почему-то верил, будто выражаются нецензурными словами только различные неблагонадежные элементы. Причем перемкнуло его не так давно. Ниночка прекрасно помнила, как по молодости Игорь мог и самогона лупануть, несчастный, но все же. Да и крепко выругаться тоже мог. А потом Ведерникова как подменили. Он категорически отказался от алкоголя и никогда не выражался матерными словами. Сказал, мол, не хочет быть похожим на всяких уродов. Нина не до конца поняла, о чем он говорил. Но вот сейчас Ведерников и пил, и ругался, а это говорило лишь об одном. Игорь явно пребывает в состоянии близком к истерике, даже, наверное, к панике. «Он хочет, чтоб я ее убил!» — выдал вдруг Ниночкин друг, а потом плюхнулся на табуретку и горько заплакал, размазывая по лицу слезы. Нина Ивановна мужских истерик никогда не любила потому что истерики и прерогатива женщин. Но Игоря это не касалось. Он для Филатовой был словно младший брат, которому позволительна слабость. Конечно, Ниночка прекрасно знала, как ведерников к ней относятся на самом деле. Сложно не заметить фанатичную влюбленность со стороны человека, который постоянно рядом. И, конечно, Ниночка понимала, что тем единственным разом, когда позволила Игорю больше, чем другу, она дала парню надежду. Но Ниночке, если честно, было плевать. Просто несколько лет назад, когда она пришла к ведернику, хотелось, чтобы кто-то ее обнял, утешил и полюбил. По настоящему Поэтому да, переспала. И что? А если Игорь не в состоянии отличить минутную слабость от чувств, это ведь не Ниночкина проблема, это проблема самого Игоря. Да и если в целом смотреть на всю ситуацию, наличие человека, который ради нее готов на все, Филатову очень даже устраивало. Господи, кто он и кого ее? Нина подвинула свободный стол ближе к столу. Села, локти поставила на столешницу. Судя по истерике Ведерникова, разговор будет долгий. Игорь любит все эти страдательные моменты. «Твой Марков! Кто еще? Вадим! Вадим хочет, чтобы я убил жену Маслова. Но сначала Анна Степановна должна записать записку с признанием, что мужа прикончила она тоже». Филатова продолжала смотреть на Игоря, будто ничего неожиданного не услышала. Даже не дернулась, не повела бровью. На ее лице, как приклеено, была мягкая, понимающая улыбка. Ее эту улыбку Ниночка приготовила, чтобы утешать друга. В общем, внешне Филатова выглядела спокойной. Она будто вообще не удивилась тому, что сказал Игорь, но это только внешне. На самом деле, первая мысль, которая пришла Нине Ивановне в голову, Как же хорошо, что я догадалась сесть. Сейчас бы плюхнулась прямо на пол посреди кухни. Потому что у нее ослабели ноги и закружилась голова. Надежда, что близкое расставание с Марковым, отдалялось размахивая на прощание белым платочком. — А как ты встретился с Вадимом? — догадалась наконец спросить Нина Ивановна. Хотя, конечно, это был не самый главный вопрос. Вот уж точно. Но чисто интуитивно Филатова пошла верным путем, начала задавать правильные вопросы, хотя сама еще этого не понимала. — Я? Мне он и даром не нужен, твой Марков явился к моему дому, поняла? Пришел прямо к подъезду. Ведерников громко хлюпнул носом, а потом вытер его с краем скатерти, постеленной на стол. Это вообще уже было что-то с чем-то. Игорь фанатично любил чистоту и никогда ничего подобного себе бы не позволил. Но он не знает, где ты живешь. Я никогда ему не говорила. Вадим и к встречам особо не был расположен, помнишь? Сколько раз я предлагала ему устроить посиделки в ресторане или выехать на природу. Он каждый раз отказывался. Филатова умом понимала, Ведерников не врет. Во-первых, незачем. А во-вторых, он просто не способен обманывать Нину. Но все, что говорил Игорь, звучало как первостатейный бред. Правда? Ну, наверное, тогда у меня галлюцинации. Теперь Ведерников не только истерил, но еще злился. Я вообще ничего не понимаю. Нина поднялась из-за стола, преснула водки в тот же стакан, из которого пил Игорь, но потом посмотрела на алкоголь и отставила его в сторону. Наверное, просто рефлекс сработал. Чисто машинально, — повторил Заведерниковым. Такой черт ей водка. Сейчас, наоборот, надо иметь ясную голову. Подожди-ка, — Ниночка вдруг поняла одну интересную вещь. А с чего бы Марку уставить тебе какие-то условия? Деньги? Ну да, он платит за то, что ты, по сути, работаешь на две ставки неофициально. Однако убийство чтобы вот так запросто явиться к человеку и требовать от него столь тяжелого преступления? Игорек, мне кажется, твой рассказ должен начинаться с чего-то другого. Не с того момента, когда к тебе пришел Марков. Он должен начинаться с причины, по которой Вадим решил, что он может прийти с подобными требованиями. Почему, почему? Игорь отвел взгляд. «Потому что твой Марков убил Маслова. Вот что скажу. Он его убил!» «Не может быть!» Ниночка покачала головой. Она, конечно, уже давно перестала обольщаться прекрасно знала, Вадим действительно способен на все. Убийство совершенно не смутит его, если так нужно. Но она задавала ему конкретный вопрос, и Марков ответил «нет» сказала Лев Иванович не на его совести. И это странно. Не факт того, что Вадим не причастен к смерти инженера. Он все-таки не сумасшедший, это точно. Наоборот, голова у него работает как надо. Просто так, без нужды, Вадим не сделает ничего. Странно то, что версии разнятся. Игорь утверждает, будто убийца Марков, а Марков будто убийца кто-то другой. Правда, он в тот раз, когда они с Ниной говорили на данную тему, обмолвился, мол, кандидатура настоящего убийцы очень неподходящая, нужно ее заменить. — Точно тебе говорю! — Ведерников вскочил с табуретки, а затем принялся мерить шагами кухню. Учитывая, что комната была не сильно большой, особо не разбежишься, он просто по факту метался между окном и раковиной, как взбесившийся кот. У Игоря даже волосы стояли дыбом. Он постоянно проводил пальцами по своей прическе, будто хотел ее поправить. Но на самом деле получалось только хуже. вы Увидеть, кто сейчас Ведерников из коллег, глазам бы своим не поверили, выглядел он как самый настоящий сумасшедший. Глаза не задерживались больше пары секунд на каком-то предмете. Или на Ниночке. Поэтому взгляд Игоря постоянно перескакивал с одного на другое. Дыхание было учащенное, с хрипами. Голос постоянно срывался на какой-то неприятный виск. — Он тебе это сказал сам? — Ниночка отвернулась от Ведерникова. Ей стало немного неприятно, будто это и не ее друг вовсе. Она по-прежнему сидела возле стола, но теперь принялась рассматривать свои же руки, которые сложила на коленях. Внутри у нее начало расти раздражение. Она боялась, что не выдержит, сорвется, схватит Игоря за грудки и тряхнет изо всех сил. «Ну, не совсем. Не было такого, чтобы открыто признавался. Просто припугнул, мол, если я это не сделаю, не выполню его требования насчет Анны Степановны, то он все устроит так, что обвинят в убийстве меня. Э, дача ведь моя?» «И что?» Ниночка, наконец, отвлеклась от созерцания своих ладоней и подняла взгляд на Игоря. Ты был в милиции, все рассказал, что Лев Иванович просил ключи, что он поругался с женой и не хотел возвращаться домой. К тебе не возникло никаких вопросов. Да, но в милиции не знают, как мы с тобой явились в дом и нашли мертвый труп. Филатова непризвольно поморщивался. Как странно высказался Игорь. Мертвый труп. Будто труп может быть еще и живым. «А твой Вадим знает», — добавил Дерников. «Он вообще все знает. Что мы приезжали, что крутились в доме и на участке, что обнаружили убитого инженера, но никому об этом не сказали. Выходит, он был там, на даче. Сама подумай, зачем ему находиться в месте, где произошло убийство. Тем более я уж точно твоему Маркову про свою дачу не рассказывал. Откуда он узнал? А?» Может, потому что действительно был там, убил Льва Ивановича, убрал все, а потом, когда приехали мы, спрятался. Ждал, пока уйдем. Слушай, да какая теперь разница? Проблема в другом. Он хочет, чтобы я убил Анну Степановну. Но я не могу, не могу. Ведерников выкрикнул последнюю фразу тонким безгливым голосом и рухнул на стул. Обхватил голову руками, а потом начал раскачивать со стороны в сторону. Точь-точь, как тогда, рядом с убитым инженером. Нина встала, подошла к окну. Чисто интуитивно она почему-то была уверена, Игорь рассказал ей не все. Не могла понять, что именно он утаил, но точно утаил. Впрочем, действительно, это уже не очень важно. Все верно, надо думать о том, как выкрутиться из сложившейся ситуации. «Ведерников мне не нужен. Во-первых, он помогает ей в работе. Если вдруг по какой-то причине Игорь исчезнет, то, считая Ниночка окажется на улице. Сама она работать на заводе не сможет. Ну, хотя, почему же? Уборщицей, например, или дворником вполне. Либо на станке, если возьмут. Но вот уж точно падать так низко она не собирается». Если Игорь выполнит то, что требует Вадим, велика вероятность печального итога. Марков далеко не дурак. В этом Ниночка имела возможность убедиться не раз. Он вряд ли оставит в покое Игоря. Это даже в некотором роде опасно для самого Вадима. не рисковать точно нельзя. — Ты не можешь сделать, что он хочет. Филатова решительно повернулся к другу. — Правда? Он нервно рассмеялся. «Вот удивило так удивило Я об этом твержу тебе уже чертову кучу времени! Но дело то что? Я ведь не могу просто отказаться! Ты сама понимаешь, Марков совсем не тот человек, который примет отказ!» «А ты ему и не откажешь!» Ниночка вдруг именно в этот момент поняла, что конкретно ей нужно делать. «Он хочет, чтобы Анна Степановна написала признание в убийстве мужа, верно? Расскажи, как он велел этого добиться!» Сама-то она вряд ли захочет признаваться в том, чего не делала. Тем более это касается ее ненаглядного Левушки. Поэтки, думаю, тоже отменяются. Ниночка посмотрела на Ведерникова. Попробовала представить, как он с помощью различных, подходящих для этого инструментов, насильно заставляет Анну Степановну написать признание. Барет? Конечно, нет. филатова даже головой тряхнула отгоняя глупые мысли. «Ну, он сказал, ты пригласишь Маслового на дачу, вы же худо-бедо общаетесь, мол, такая трагедия, да и помянуть вроде как надо, по-свойски. А уже там появлюсь я, Масловой нужно сказать, что Льва Ивановича убили из-за неё, мол, какая-то старая история. Я преподнесу ей все так, будто Льва Ивановича предупреждали, заставляли признаться, что его жена должна отбыть срок в лагерях, но ухитрилась этого избежать. Нина Ивановна с удивлением разглядывала Ведерникова, будто это он лично обязан припроводить жену инженера в обозначенные места. «Господи, да откуда я знаю?» — Ведерников всплеснул руками. «Какая разница? Наверное, если Марков говорит. Он же не с потолка это взял?» «Интересно...» Ниночка подошла к раковине, взяла стакан, налила воды и выпила ее маленькими глоточками. В ее голове заработала программа обработки данных. Филатова прикидывала одно к другому, примеряла факты на обстоятельства и, похоже, все-таки точно поняла, как выбраться им с Игорем. Более того, как избавиться от Маркова? Это, кстати, тоже немаловажно. С каждым днем для Вадима она становится опасной. Вопрос времени, когда именно сам Марков придет к этому же выводу, «Значит, надо сыграть на опережение». «Интересно?» — Ведерников задумался буквально секунду. «Ничего интересного. Нина, просто соберись и подумай. Я ведь пришел не просто так к тебе. Мне нужна помощь, понимаешь? Я не представляю, что делать». «Понимаю», — Ниночка кивнула. «Продолжай. Значит, ты скажешь, а не Степановне». Про какое-то старое дело. Причем она должна была из-за этого дела находиться не здесь, а совсем в другом месте. Хорошо. Скажешь, что Льва Ивановича пугали, заставляли дать какое-то признание. Так? Дальше что? Так. На чем я остановился? Да. Говорит, она сразу поймет, о чем речь. Говорит, у нее появится чувство вины. Потом нужно убедить ее написать письмо с признанием. В общем, главное раздобыть ее признание, связанное с тем старым делом. А что за дело? Знаешь, он не сильно со мной отковенничал. Вернее, когда я задал такой же вопрос, засмеялся и сказал, мол, может, конечно, рассказать подробности, но уверен ли я, что мне это надо? И я был совсем не уверен, потому что тон у твоего Маркова опасный. Если в общих чертах я понял, Анна Степановна замешана в одном из дел, которые затевались после войны. Напряги память и сама подумай. Тогда много чего было, и все эти дела закончились не самым лучшим образом. Однако Маслова тяжелой участи избежала. Якобы на этом и сыграли те, кто убил Льва Ивановича. В общем, я должен ее припугнуть тем, что правда вскроется, и Маслова будет предан анафеме после смерти. Его честное, чистое имя покроется позором. Но если Анна Степановна действительно любила мужа, ей надо написать признание, что все сделала она, и во всем виновата тоже она. Собственно говоря, я так понял. Маркову нужен просто определенный текст, написанный рукой жены инженера. Там он уже его подкорректирует. И по факту выйдет признание не в каком-то старом деле, а в убийстве мужа. «Хорошо, это я поняла». Но с остальным как? — Я должен, — Ведерников истерично вскликнул, — должен задушить ее. — Да уж, Ниночка с сомнением окинул взглядом Игоря. Странный выбор для Вадима. Ведерников курицу голову не мог отрубить, когда они жили в деревне. А тут хладнокровно задушить человека, женщину. И снова в дальнем уголке сознания у Нины Ивановны мелькнула мысль, а так ли она хорошо знает своего друга. Ведь Марков руководствовался чем-то, решив поручить Игорю столь специфическое задание, как бы Ведерников сам не рухнул рядом с Масловой от разрыва сердца. В общем, смысл более-менее понятен. Потом, думаю, явится Вадим и заберет и тело, и записку. Дальше его работа. Странно все. Как-то очень странно. Ниночка снова подошла к окну и усталась на улицу. У нее было полное ощущение того, что картина выходит абсурдная. Как творчество Пикассо. Обрывки, острые углы, непонятные детали. Филатова обернулась к Игорю, а потом сказала с улыбкой. Я думаю, найдется человек, способный нам помочь. Вернее, думаю, такой человек точно есть, и у него все получится гораздо лучше.